Время встало. Было ясно, что если мы в принципе в состоянии разминуться с обломками моста, то это дело ближайших секунд. А если нет? Прими влево, вдруг выпалил я. Четверяков от чего-то беспрекословно послушался меня, хотя по большому счету просто не имел права этого делать. Наш Сенмурв, чиркнув о воду за концовкой крыла ушел из-под падающей тысячетонной дуры, разминувшись с нею в считанных сантиметрах, а с ее соседкой в долях секунды. За кормой плюхнуло так, что наш флюгер буквально вжало пузырящимися водопадами в серую рябь пролива. В сущности, это и было началом посадочного пробега. Вот тут-то я наконец выполнил пожелание Четверякова. Я проворно опустился на пол, обеими руками вцепившись в пилотское кресло. Гидрофлогер, лишенный его поплавка, сразу же начал закручивать. Четверяков, похоже, тормозил носовыми маневровыми дюзами, по крайней мере, за бортом засвистело и забулькало так, будто в воде плавился портативный реактор. Уханье, шипенье, машину раскачивает, как на качелях. Уже потом циклопы рассказывали мне, что до этого момента они были уверены, что все идет более-менее по плану. А вот когда заухало, кое-кто не на шутку перетрухнул. Я вдруг обнаружил, что на полу пилотской кабины плещется... — Вода. — Четвериков, Полундра! — Что? — У тебя вода на борту! — с идиотским смешком сказал я. — Что? — Черт, действительно! Тонем нахрен! Надо поскорее причаливать. Хорошо бы! На наше счастье мы были достаточно близко от материкового берега. На честном слове — Четверяков дотянул до приземистого, продолговатого сооружения, которое я поначалу принял за причальный пирс базы гидрофлугеров. И только выбравшись из Сен-Мурва, мы обнаружили, что это волнорез одного из городских пляжей. Нарушая все инструкции, я в торопях поднял бронемаску шлема, а вслед за ней и прозрачное стекло вдохнул полные легкие ночного ливня, поймал на язык несколько капель. У них был вкус войны. Вокруг меня сгрудились мои циклопы. Боевые скафандры делали тему непогоды неактуальной, и все равно все стояли сутулившись, нахохлившись, будто бы в спортивных костюмах на пляж вышли, а тут полило. В полголоса делились впечатлениями «благо, теперь было можно», Пока подтягивались последние, я лихорадочно соображал, что делать дальше. Тем более, что командование, похоже, о нашем существовании начисто забыло, а я на связь выходить пока не пробовал. Может, назрел момент? Я достал планшет на ладонник. Нужно было посмотреть на карту Синанджа и определить, наконец, где именно мы находимся. Торопливо просматривая карту, Я тем временем бубнил в микрофон, открытым текстом без позывных. Говорит капитан Степашин, командир 92-й роты ОСНАС. «Прошу ответить комендатуру Синанджа или другую командную инстанцию», говорит Степашин Лев, командир 92-й. Наконец мне отозвались. Незнакомый молодой голос говорил сбивчиво и, мягко говоря, не по существу. — Капитан, капитан, очень хорошо, что вы здесь. Надо прикрыть институт аномальной астрофизики. Там много раненых. — Кто говорит? — спросил я. Но он как будто не слышал. — Перекройте подходы со стороны проспекта героев Акмака. Может, фугасы какие-нибудь заложите. Придумайте что-нибудь. — Какие, мать твою, за ногу фугасы? Кто это говорит? Здесь Лев Степашин. Нахожусь на восточной оконечности городского пляжа номер два. Это очень далеко от Института аномальной астрофизики. Стоило мне это проговорить, как где-то там, откуда отдавал свои несусветные указания молодой голос, что-то застрекотал, потом вроде как взрыв, и никакой больше связи. «Какая информация, отец?» — спросил свиньин. «Информация ноль». «И что теперь?» За меня ответил пилот четверяков, который с двумя другими членами своего экипажа тоже выбрался на волнорез, но в отличие от моих циклопов, класть хотел на мои переговоры, да и вообще, кажется, на все. Пилоты тихо стояли в сторонке и курили, нарочито безразличные ко всему, что неудивительно после таких-то нагрузок. Поэтому, когда Четверяков остервенело закричал: "Бежим!", для всех это стало откровением. Многие уже и забыли, что пилоты здесь с нами. От чего мы должны бежать? Стало ясно тут же. Со стороны острова к нам двигался исполинский шагающий танк. Точнее, Направлялся он не совсем к нам, но от осознания этого легче не делалось. Медленно вздымая конечности, танк брел, так сказать, по колено в воде по направлению к Клонскому яхт-клубу. Строго говоря, это зрелище само по себе страха не вызывало. Подумаешь, техника, кто ее не видел да на любом космодроме подобной машинерии целые стада. Но вот то, как он при этом садил из плазменных пушек!» По хребту пробежал холодок. Дух мы перевели лишь в кипарисовой роще на вершине утеса, откуда расходился петлистый веер канареечно-желтых водных горок. Я едва дышал. Скакать в боевом скафандре по Терти, после того, как уже наскакался в нем по Урмии, это, я вам скажу, любого чемпиона восьмиборья с ног свалит. То есть Валдай хороший скафандр, конечно, но электромышцы у него слабоваты, а главное, питания надолго не хватает, особенно в условиях повышенной тяжести, как на Урмии. По одному комплекту запасных батареек Большинство моих циклопов успело уже сменить там, возле Гневного, а вторые комплекты, увы, утонули вместе с Энмурвом. «Раздеваемся, мужики!» — сказал я. «Из рейдовой экипировки приказываю оставить только ботинки и шлямы. Без скафандров, в одних лишь черных, облегающих трико, все мы были похожи» на неизвестных науке человекообразных амфибий. Четверяков и его экипаж тоже были хороши. Они сняли свои граниты и остались попросту в семейных трусах. «А вы чего поддевку не надели? Вам же положено что-то». «Да, но, ну, конечно, положено, но только жарко», извиняющимся тоном сказал Четверяков. «Вот». «Был Витязь в тигровой шкуре, помните, в школе изучали», — сказал Арбузов. «А вы будете, Витязи, в полосатых труселях». Циклопы заржали, пилоты с ними в унисон. «Мужики, внимание! Обстановка мутная. Никаких указаний сверху получить не удалось. Поэтому я принял решение самостоятельно выходить в район военного городка при гидродроме». Мы сейчас находимся вблизи Приморского шоссе. Соответственно, наша задача — выйти на него и двигаться на восток. Бросок будем осуществлять бегом. При встрече с противником разбиваемся на мелкие группы, каждая из которых продвигается самостоятельно. Точка сбора — диспетчерская башня гидродрома. «А может, к центру города двинемся?» — предложил Арбузов. Там, наверное, жарко. Вот именно жарко! Нас таких нежных сразу поджарит, — сказал Щедролосев. Попахивает трусостью перед лицом противника, — в полголоса заметил свиндим. Я понял, что пора вмешаться, обвел Циклопов усталым взглядом и сказал. «Товарищи, у нас сейчас нет никаких...» Подчеркиваю, никаких средств борьбы с шагающими танками чаругов. Поэтому я, как отвечающий за вас командир, не имею права бросать вас в бой с качественно превосходящим противником. Это будет не бой, а бойня. Я вывожу вас в военный городок именно потому, что надеюсь найти там адекватное оружие и боевые машины. Тогда и о центре поговорим, где жарко, Вопросов нет? Выполняем.